«Помнишь, Сьевнар, как ты сражался с Рориком и слагал весы?» Выкрикнул гунар-косильщик, перекрывая кипение волн и частые удары весел. Сьевнар, налегая на рукоять весла, хотел ответить, что помнит, как можно такого не помнить, но промолчал, поперхнувшись. Только покрутил головой, отфыркиваясь от соленых капель, не поймешь, подтечет ли по лицу или морская вода. Вода смывала пот и тут же засыхала солью на разгоряченном лице. Они все гребли так быстро и сильно, что всплески весел, кажется, сливались со стуком крови в висках. А как иначе, если два дракара, ярла, торми, сутулова, с полудня висят на хвосте оленя? Загоняют его, как волки в лесу загоняют настоящих оленей. Загоняют, но пока не могут догнать. От громкого хода ледунга вода за бортом громко журчала, словно безостановочно бормотала что-то. Море было неспокойным, шло рябью. Плевалось пеной, жестко подбивала под нище, Валка бросала легкий двенадцативесельный олень. Волны обильно захлестывались внутрь, и два воина, не занятые на веслах, без прерыва отчерпывали ее шлемами, потея не чуть не меньше, чем сами грибцы. «Да, это было красивое зрелище!» — громко заявил Ингвар крепкие объятия. «Пусть мне не пить хмельного за столом водина если я еще когда-нибудь видел, чтобы воин рубился с таким поэтическим вдохновением!» «Или слагал виса с такой воинственностью!» — поддержал кто-то. Грибцы закашлялись от смеха, оживились, Веселье с привкусом злости, предчувствие близкой и неизбежной схватки. Впрочем, даже это не сбило с темпа. Гребли, гребли, гребли. Спасение только в скорости. Легкий ледник против двух больших тридцативесельных дракаров. Двенадцать весел против шестидесяти. Пятнадцать братьев Миствельда против полутора сотен воинов ярлык Торме Сутулова. Неравный счет. Плохой счет. Поднимая взгляд, Евнар видел, дракара Сутулова все-таки приближаются. Пусть медленно, постепенно, но расстояние сокращается, это все видели. На дракарах наверняка две смены гребцов. Они могли отдыхать, не снижая хода. Принимать бой на море братья не хотели. Погибнуть в бою честь для воина, но невелика честь захлебнуться в волнах, так и не скрестив оружие с врагом. Тяжелые корабли Торме просто затопчут небольшой ледунг, в разнесут борта бревном тараном, пустят на дно так же быстро, как прибой слизывает след на песке. Торме Сутулому не нужны ни корабль, ни оружие, ни серебро, ему нужна месть. Как Торме оказался на их дороге? Откуда узнал, что ярл Хаки послал косильщика с малой дружиной получить давний долг северных ярлов из рода Норлинга? Об этом сейчас никто не задумывался, не до того, главное добраться до берега, соскочить с деревянного коня на твердую землю, где можно хотя бы принять бой и умереть между трупов врагов, а не среди снулых рыб. В Миствельде знали, что Торми Торгвитсон давно подбивал прибрежных ярлов напасть на остров, но так никого и не уговорил, да и зачем ярлам портить отношения с вольными ратниками? которыми они зачастую уходят в походы бок о бок. А что Тормису Тулы не оставляет мысли о месте, все грозится. Пусть его угрозам на острове не придавали большого значения. Наоборот, часто посмеивались над ним на вечерних пирах. Мол, старый торгенсон совсем спятил от ненависти, все беснуется. В точности как собака, что лает в ночной тишине в никуда. Кто много говорит, тот мало делает, кто этого не знает. Появился бы на острове сам, передал, как положено, вызов на поединок на равном оружии. Брат Гунар, помнится, еще никому никогда не отказывал в такой малости, как удар мечом. Иначе за что бы его прозвали косильщиком, посмеивались в миствелье. И вот нарвались. Может, от излишней беспечности? Может, прав был Хайки Суровый, когда советовал Гунару взять с собой больше воинов? Берег был совсем близко, но корабли Сутулова недалеко. Успеют. Должны успеть.